Билль ничего не отвечал. Он внезапно почувствовал дрожь, словно от прикосновения холодного железа, и целый ряд тяжелых картин пронесся перед его мысленными взорами. Эллен чутьем угадала это и поспешила к нему на помощь. — Но кто же укажет на того, кто сделал это? — спросила она. — Те, кто пожелает спасти свою шкуру, — отвечал Фальц, улыбаясь. На этот раз и Эллен стало страшно. Поражение полиции прошлой ночью было лишь призрачным успехом для тех, кто занимался ввозом виски в эту запретную территорию. Она подумала о Чарли и невольно содрогнулась при мысли о том, что заключалось в словах Фальса. Отвернувшись от него, она обратилась к Биллю. «Уйдем отсюда!» — вскричала она. Я ненавижу все это и хочу, чтобы все скорее кончилось. Я просто делаюсь больна от всех этих разговоров. Она быстро пошла вперед, и Биль, как верный сторожевой пес, последовал за ней. Фальц только посмотрел им вслед, серьезными угрюмыми глазами, и обратился к Кэт. — Лучше скажите мне прямо, что я потерпел поражение. — Как вы это предсказывали мне, — проговорил он. — Да, — отвечала она. но я испытываю смешанные чувства в отношении вашего поражения. — Это не поражение, а только задержка, — прервал ее Фальц. — Пусть будет задержка, — сказала она. — Я рада. Я в восторге от этого, потому что все ваши подозрения обращены на Чарли. Но мне все же жали вас, потому что я знаю, как сурова полицейская дисциплина. В глазах властей вы дважды потерпели поражение. Но зачем? Зачем вы предубеждены против Чарли? Зачем вы прислушивались к местным сплетням? Если б не это, я могла бы быть на вашей стороне и из любви к спорту сочувствовала бы вам хотя. Хотя, вопросительно повторил Фальс, когда она остановилась, вы знаете, как я смотрю на деятельность полиции в этом отношении, на вашу защиту. «Никому не нужных и несправедливых законов», — сказала она. «Не будем возобновлять старый спор о том, что справедливо и что несправедливо», — возразил Фальс. «Я знаю слишком хорошо цену, которую должен буду заплатить за свое поражение, и откровенно говорю вам, но только вам, что моя полицейская карьера здесь кончится. Престиж власти нельзя поддерживать ошибками». а этот престиж очень дорог для меня, поэтому я не могу бросить все и уйти, признав свое поражение. Но я уйду, одержав победу. В полиции я служить не буду. Кэт молчал. Тогда он снова заговорил. — Я знаю, что мы с вами противники, — сказал он тихо. — Но, как это ни странно, а я хотел бы вашей дружбы. — Это нелепо, — вскричала Кэт. «Ведь мы же враги!» «Мне это не кажется нелепым. Мы, быть может, не будем противниками со временем». «Со временем?» Кэт рассмеялась. «А теперь?» «Скажите мне относительно вооруженного нападения на полицию. Вы говорили, что это составляет разницу. В чем же заключается эта разница? В степени наказания между двенадцатью и двадцатью годами тюремного заключения. «Для виновников», — отвечал Фальц. «Двадцать лет!» — воскликнула Кэт в ужасе. «А знаете ли вы, какие логические последствия вытекают из этого?» — спросил он. «Нет», — отвечала Кэт. «А те, что в следующем столкновении с нами, произойдет стрельба. Они будут стрелять, чтобы спасти себя, если мы начнем теснить их». и тогда к списку их преступлений прибавится убийство. Это нормальный исход для тех, кто идет против закона. Глава 27. В тайном коррале. Чарли Брэнт погонял своего коня, заставляя его нестись в скач по узкой извилистой и неровной тропинке, проложенной скотом, на верхних окраинах долины. Он не обращал внимания ни на что, ни на шипы кустарников, рвущие его одежду, ни на огромные узловатые корни, покрывающие землю, о которой спотыкалась лошадь, ни на свешивавшиеся над тропинкой ветви. Мысли его были поглощены одним только желанием скорее достигнуть цель. Наконец его лошадь, Выскочила на просеку, где находился тайный кораль. Чарли одним прыжком соскочил на землю и остановился, прислушиваясь. Привязав лошадь к одному из столбов изгороди, он поспешил к хижине с плоской крышей этой таинственной реликвии прошлого века. Распахнув скрипящую дверь, он подождал, пока стая птиц, приютившихся в хижине, не пролетела мимо него. Тогда он вошел внутрь и опять остановился. В глазах его появилось какое-то мучительное выражение ожидания и страха. Оправившись, он быстро прошел в дальний угол комнаты, туда, где находился в стене тайник. Затем он вынул из внутреннего кармана Софьяновый бумажник в виде записной книжки, отделанной серебром и украшенной монограммой. Несколько мгновений. Он как будто был в нерешительности. Но затем быстро открыл тайник, все еще заключавший в себе странный ассортимент одежды, и, достав оттуда темную куртку, засунул футляр в ее внутренний карман. Сделав это, он снова быстро задвинул на место доски и закрыл тайник. Вдруг он услышал какой-то подозрительный звук. Его рука тотчас же схватила револьвер и направила его на дверь чарли раздался голос у окна револьвер немедленно был опущен в карман но чарли с бешенством крикнул ты биль каким чертом ты здесь очутился но билль не обратил внимания на разъяренный голос брата и крикнул в сильнейшем волнении выходи скорей скорей зачем сердито ответил чарли направляясь к двери затем что фальс едет позади меня «Я видел его издали!» Чарли вышел и, плотно закрыв двери, обошел кругом здание. Билль отошел от окна к своей лошади, стоявшей возле лошади его брата. Чарли следовал за ним. Они не говорили ни слова, пока не сели на лошадей. Тогда Билль спросил, «Что это за место?» «И что за шкаф там в стене?» «Я видел, как ты закрыл его!» Глаза Чарли сверкнули гневом. «Это тебя не касается», — сказал он шипящим голосом. «Я здесь не для того, чтобы отвечать на какие-нибудь вопросы с твоей стороны, пока ты не объяснишь мне свое поведение. Почему ты имел дерзость следить за мной? И откуда ты знаешь, где можно было меня найти?» Биль с трудом подавил в себе вспышку гнева и негодующие слова, готовые сорваться у него с языка. Он предпринял розыски брата после зрелого размышления и совещания с элен Но то, что Фальс находился здесь где-то поблизости, заставило его сдержать свой гнев, и он, насколько возможно, спокойно ответил брату. — Ты думаешь, что я из простого любопытства последовал за тобой? Но ведь мы носим одно имя, и оно может быть опозорено. Ты знаешь это. Впрочем, я нахожусь здесь, чтобы рассказать тебе, что я слышал сегодня утром и что касается событий прошлой ночи. Фальс говорит, что вся шайка и ее главарь обвиняются теперь в вооруженном нападении на полицию, и наказанием должно быть 20 лет тюремного заключения. — И все-таки откуда ты знаешь, где меня можно найти? — прервал его Чарли, и голос его был полон сдержанного гнева. Я не знал, горячо протестовал Билл. Один мальчуган сказал мне, что ты поехал наверх, но не сказал куда. Я поехал наугад и попал на следы твоей лошади. Они привели меня сюда. Удовлетворяет от тебя? «Нисколько!» — Голос Чарли по-прежнему дрожал от ярости. Ты видел эту хижину и видел этот шкаф. Если б ты не был моим братом, я бы убил тебя. Там моя тайна. и если кто-нибудь узнает это от тебя, я забуду, что ты мой брат, и поступлю с тобой, как будто ты фальс. Биль снова с трудом сдержал приступ гнева, но когда самообладание вернулось к нему, то он рассмеялся. Однако смех его не был веселым. — Ах, Чарли! — вскричал он, протягивая к нему свои огромные сильные руки. — Ведь я бы мог схватить тебя этими руками, и свернуть твою безумную упрямую голову. Но твои глупые слова нисколько меня не пугают. Неужели ты думаешь, что я хочу отправить тебя в тюрьму? Разве я не пришел сюда, чтобы предупредить тебя об опасности? Дружище, ты обезумел от пьянства. Я здесь, чтобы помогать тебе, помогать, понимаешь? Чарли холодно посмотрел на него. «Когда ты уедешь из моего ранчо?» — спросил он. Биль был поражен. Он с силой опустил свой большой кулак на твердый край седла и яростно крикнул «Тогда, когда я захочу! Понимаешь, я знаю, зачем я остаюсь здесь! Если Фальц загонит тебя в тюрьму, то пусть загонит и меня туда же! Я не так ловок, как ты в этих мошеннических делах!» Но я твердо решил, что человеку, который наложит на тебя руку, не поздоровится. Я ненавижу и в то же время люблю тебя. Я не могу вынести мысли, что ты двадцать лет будешь сидеть в тюрьме, если файльс вздумает тащить тебя туда, то ты будешь последним человеком, которого он сможет когда-либо захватить. Чарли глубоко вздохнул. Он обвел глазами старый кораль состоящий в нем крытой телегой и сенокосилку возле него, которая оставалась стоять, как прежде. Затем он молча взглянул на хижину, около которой снова стали собираться птицы. — Я бы хотел, чтобы ты не был таким простофилем, Биль, — вдруг сказал он, и тон его стал более ласковым. — Разве ты не видишь, что я должен сыграть свою игру до конца? Я иду своим путем. Ты ведь ничего не знаешь, ни крошечки. Ты знаешь только, что Фальс стремится меня изловить. Пускай, если он сможет это сделать. Желаю ему удачи. Но ему это не удастся. Он побежден даже еще раньше, чем выступит в поход. Мне не нужна помощь ни от кого. Умоляю, оставь меня одного. — Что же ты хочешь? Чтобы он отправил тебя в тюрьму? — воскликнул Биль с негодованием. — Если он сможет. Чарли улыбнулся, и улыбка его была полна доверия. Билль взмахнул руками. — Ты смеешься надо мной! — воскликнул он. — Так же, как и над фальсом. — Но выслушай меня, — сказал Чарли серьезно. — Может быть, я негодяй. Может быть, я такой, каким ты и другие считают меня. — Пусть так. Но я не изменник. Ты видел эту хижину? И этот тайник, мысль эта терзает меня. Если б это увидел кто-нибудь другой, то он не остался бы в живых. Забудь же то, что ты видел, забудь. Если тебе это приснится, то ты подумай, что это кошмар, и повернись на другую сторону. Биль, я торжественно клянусь тебе, что убью каждого, кто заговорит об этом, или осмелится заглянуть внутрь. а теперь мы уйдем отсюда. Чарли вскочил в седло и протянул брату свою руку. — Ты понял меня? — спросил он. Бель кивнул и, взяв руку брата, торжественно пожал ее. — Твои слова будут исполнены, — сказал он. — Но твоя угроза стрелять не пугает меня нисколько. Прошло несколько минут. Когда замер последний звук лошадиных копыт, и на таинственной просеке снова воцарилась тишина, то в кустах раздался шорох, и какой-то человек просунул свою голову и плечи сквозь ветви кустарника и оглянулся кругом. Это был фальс. Через несколько минут он выбрался из чаще и пошел к хижине. Обойдя ее кругом, он открыл двери, из которых опять навстречу ему выпорхнули птицы. Тщательно и подробно осмотрев внутренность хижины, он вышел наружу разочарованный. Ничего подозрительного в ней он не нашел. Несколько минут он простоял в нерешительности, затем свистнул, и умная морда Питера появилась из-за кустов. Фальс вскочил в седло и уехал. Глава двадцать восьмая пари. Сильное возбуждение, вызванное в скалистых ручьях последней неудачей полиции в ее погоне за контрабандистами спирта, постепенно улеглось. Симпатии населения были на стороне контрабандистов. В сущности, это ведь была простая торговля, и велась она по всей стране. Только на этой территории, благодаря насильственному запретительному закону, Введенному обществом и трезвости, эта торговля превратилась в преступление. Такие взгляды открыто высказывались в кабаке у Брайна. Я думаю, когда ребята разделаются с полицией, то этот запретительный закон будет отменен, говорил Убрайн одному из своих постоянных посетителей, уверенный в его сочувствии. Как вы думаете, Сторми Лонгтон? — Ловкие молодцы, что и говорить. Будет о чем порассказать жителям долины впоследствии. Он весело засмеялся, подавая своему гостю стаканчик запрещенного напитка. Это было на второй день после знаменательной ночи. Кэт возвращалась домой после бурного церковного митинга в очень удрученном настроении. Она была утомлена физически и нравственно. Взойдя на мостик, она долго стояла, опершись на перила, и смотрела вдаль на старую сосну, участь которой была решена в этот день. Кэт не удалось отстоять ее. Это огромное вековое дерево, стоявшее в течение стольких десятков лет, точно на страже у входа в долину, должно было пасть под ударами топора. Эта мысль не давала покоя молодой девушке. и, несмотря на ее здравый практический ум, какой-то странный суеверный страх прокрадывался в ее душу. «Вы заключили мир с вашим начальством?» — спросила Кэт. Стэнли Фальс стоял вместе с нею в тени дома, и Кэт ласково поглаживала бархатистую морду лошади, которую Фальс держал за повод. Он не обратил внимания на легкий оттенок иронии, который слышался в тоне ее вопроса, и просто ответил. Я надеюсь. Но не знаю, наверное. Вы послали свой рапорт и теперь ждете. приговора? Да, как те преступники, которых я приводил в суд, — сказал он с горечью. Ну а какие у вас шансы на оправдательный приговор? Почти такие же, как у осужденного преступника. Насмешка исчезла из глаз Кэт. «Но ведь вы же не наделали ошибок и не пренебрегали своими обязанностями», — сказала она. «Нет, но я был побит». «Разве нет никакой надежды исправить дело?» — спросила Кэт, и в голосе ее прозвучала даже нотка сочувствия. Фальс пожал плечами. «Может быть, если б я мог предположить что-нибудь определенное в будущем». «Мог бы восстановить свою прежнюю репутацию», — сказал он. «А вы не можете?» — спросила она, серьезно глядя ему в глаза. «Видите ли, несколько недель тому назад я сделал одну ошибку, грубую ошибку. Перед самым моим носом были похищены бочонки с виски, а я стоял и смотрел, как дурак, ничего не подозревая. Эти бочонки предназначались для этого места». После того я просил начальника, чтобы он предоставил мне свободу действий и разрешил поселиться здесь, чтобы изловить контрабандистов на месте преступления. Но я преследовал тут двойную цель. Я не только имел в виду свою карьеру, я, я имел в виду вас. Вы жили тут, и это привлекало меня сюда. Помните нашу первую встречу? С тех пор я только мечтал о том, чтобы попасть сюда и видеться с вами. Мое желание исполнилось. Но что хорошего. Я был побежден здесь теми, кого сам хотел победить, а вас я сделал своим заклятым противником». Он помолчал с минуту. Кэт ничего не отвечала и, отвернувшись, продолжала машинально гладить голову Питера. «Я приехал сюда». Продолжал он слегка дрожащим от сдержанного волнения голосом. «Потому что... потому что я полюбил вас, полюбил с первого взгляда. Я никогда не думал, что это может случиться со мной. Любовь не играла никогда никакой роли в моей жизни. Я был только честолюбцем. А теперь я стал мечтать. Мечтать об успехе, о достижении почетного положения». ради вас, чтобы иметь право добиваться вашей руки, чтобы вы могли занять, как моя жена, достойное вас место. И вот эти воздушные замки рухнули. Я не только потерпел неудачу по службе, но и вы стали моим врагом. — Не врагом, только противником, — поправила Кэт тихим голосом. — Разница тут небольшая. заметил он с горечью. «Разве я могу надеяться на что-нибудь теперь?» «О, Кэт-Кэт!» — воскликнул он страстно. «Если бы вы могли полюбить меня, если бы вы вышли за меня замуж, все остальное не имело бы никакого значения в моих глазах. Мне было бы все равно, какой ответ я получу на свой рапорт. Я не дорожу своей должностью. Я избрал эту профессию, потому что мне казалось... Что я могу скорее подняться таким путем по служебной лестнице и занять потом почетную должность на общественной службе. Но теперь у меня на многое открылись глаза. Каков бы ни был исход, выйду ли я победителем или снова потерплю поражение, я не останусь служить в полиции. Мое самолюбие не позволяет мне уйти теперь, сейчас же, побитым. И потом. Это своего рода спорт. Я должен во что бы то ни стало овладеть предводителем шайки контрабандистов. И если это Чарли Брайант, то доказать вам, что вы не правы. Между ним и мною стоите вы, Кэт. Скажите, вы не могли бы полюбить меня, Кэт? Не могли бы вместе со мной начать новую жизнь? У меня есть сбережения, достаточные для начала. И с вами, рука об руку, я не боюсь неудач. Вы укажете мне другую дорогу, скажете, кем бы вы хотели видеть меня. И я достигну успеха, как бы это ни было трудно». «Но вы молчите. Вы не можете любить меня?» «Этот человек, Чарли Брайнт, стоит между нами. Вы любите его?» Я уже говорила вам, что не люблю его так, как вы думаете, сказала Кэт, пристально глядя ему в глаза. Ну так от отчего же? Отчего? спросила Человек, которого я могу полюбить и за которого могу выйти замуж, не должен стараться повредить Чарли Брайанту, ответила она. Опять Чарли Брайант! С отчаянием воскликнул Файльс. Кэт вдруг засмеялась, и, обратившись к лошади, которая ласкалась к ней, проговорила. «О, Питер, Питер! Должна ли я сказать ему, что я знаю многое в этой долине, чего не знает и никогда не узнает полиция при всей своей хитрости? Должна ли я сказать ему, что он сделал бы гораздо правильнее, если бы перестал приписывать Чарли преступления, в которых тот не повинен? В долине нашли убежище, Действительно настоящие преступники, грабители и убийцы, и они живут в безопасности. Полиция их не трогает. Она гоняется только за теми, кто нарушает нелепый закон, насильственно введенный на этой территории и нисколько не содействующий уменьшению пьянства. Пусть так, возразил Фальс, не мое дело обсуждать законы. Я должен только следить за их выполнением. Нарушители закона. Преступники и должны понести наказание. — Если будут пойманы с поличным, в таком только случае, — сказала Кэт с ударением. — Разумеется. А до тех пор оставьте Чарли в покое. Отзовите своих людей, чтобы они не ходили за ним по пятам, не выслеживали его, как охотничьи собаки дичь. — Но я уверен, что он глава шайки. Все улики против него. «Хотите держать со мной пари?» «О чем?» «А о том, что он вождь контрабандистов». «Какие же ваши условия?» спросила она. «Если ждем контрабандистов, захваченных мной, окажется Чарли Брайант, то вы должны будете выйти за меня замуж. В наказание за свою веру в него и недоверие ко мне». «Хорошо», — согласилась Кэт, глядя ему прямо в глаза. — Вы соглашаетесь на мое условие, потому что верите, что он не попадется мне в руки, и вы таким образом избегнете необходимости выполнить условия нашего пари, — проговорил он угрюмо. — Но помните, Кэт, я вас люблю и готов поставить на карту свою жизнь, чтобы достигнуть цели. — А теперь я вам скажу следующее, — прибавил он. — Я получил известие, что суда отправляется груз. Вероятно, он прибудет в понедельник, приблизительно через неделю. Груз идет с востока. Конечно, в деревню его привезут ночью. Но как это будет сделано, я не знаю. В последний раз попытаюсь счастья. Она ничего не сказала и только протянула ему руку на прощание.